Издательство 1С Паблишинг и студия МДМ vision представляют. Ольга Громыко. Космоолухи. Рядом. Том 1. Читает Иван Литвинов. Проверка. — Станислав Федотич Петухов? — сурово осведомилась юная, но напористая, как танк-девица с папкой-подмышкой. под мышкой Да, — осторожно подтвердил капитан. — Такой типаж людей пугал его больше танков, напоминая о налоговой, станции и прочей нечисти, являющейся частным предпринимателем в ночных кошмарах. — С кем имею честь? — ОЗК. Инспектор Марина Лихачева. Гордо, как название ордена воинствующих монахов, сообщила девушка. По поручению Киры Гибульской. Ммм... <мет viu> и... Э, э, что вы хотите? Капитан так и не определился, расслабляться ему или напрягаться еще больше. По нашим данным, вы являетесь официальным опекуном двух разумных киборгов модели ДЕКС-6, уточнила, заклеймила Станислава инспектор. Мне необходимо оценить их состояние, а также условия проживания и эксплуатации. Станислав опешил. С Кирой Гибульской, главой общества защиты разумных киборгов, космический мозгоед поддерживал дружеские отношения. От это не только дружеские. Так с какой стати ей понадобилось подсылать к нему инспекторшу? Могла бы просто позвонить и спросить, как там у них дела. — Угу. Ну... Но... «В общем-то, да, можно. Хотя капитану пришлось посторониться, не пихаться же с дамой грудями. Ладно, раз она к киборгам пришла, пусть они с ней и разбираются». Дэн сидел за навигаторским пультом, Ланс с альбомом на диване поджав под себя ноги и с огорчением рассматривал последнюю изрисованную страницу. Рядом хищно кружила Полина, чтобы котик, не дай бог, не выкинул альбом в утилизатор. Ланс так и не научился ценить свои рисунки, теряя к ним интерес сразу после завершения. У Полины скопилась уже целая коробка этого добра, причем не только в альбомах, но и на отдельных листах, их обрывках и даже салфетках. «Когда-нибудь продам за большие деньги», — шутила девушка, которая очень нравилась как Ланс рисует. Теодор с Вениамином резались в шашке за обеденным столом. Михалыч болел за доктора, Маша за пилота, визуально поощряя его за каждую взятую шашку. При виде капитана на голограмме сразу возникли чисто символические, но все же трусы. Живая девушка заинтересовала Теда больше виртуальной, но пилот потерпел двойное поражение. Марина уделила приосанившемуся парню меньше внимания, чем столу, за которым тот сидел. Зато Вениамин, воспользовавшись рассеянностью соперника, одним ходом съел сразу три шашки и прошел в дамки. Закончив шлифовать помещение критическим взглядом, Марина открыла папку и что-то там записала. Безошибочно вычленила киборгов, видимо, заранее изучила их досье, осмотрела с ног до головы и снова принялась строчить в папке. Ланс тревожно покосился на гостью, потом на Дэна, продолжавшего сосредоточенно составлять трассу. В отличие от поглощенного творчеством котика, Рыжий с самого начала бдительно прислушивался к разговору капитана с инспекторшей. Ее была напускной На самом деле Марина здорово нервничала, но вроде не врала. Оружия у нее не было, подозрительных приборов тоже. Скорее всего, действительно та, за кого себя выдает. ОЗК постепенно набирала силу, и на некоторых планетах перепродавать потенциально разумных киборгов, то есть Декс-6, Декс-7 и Бонд, без его резолюции было запрещено, а если инспектора что-то настораживало, то киборга либо забирали с выплатой компенсации, либо хозяину приходилось оформлять разрешение на опекунство, подтверждая, что он осознает и принимает лежащую на нем ответственность. Дэн с Лансом официально считались алькуявцами, но Кира на всякий случай все же сделала Станиславу необходимые документы, заверив их личной печатью. А теперь вдруг... Удовлетворив свой интерес и распалив командный, Марина вытащила из папки два листа бумаги с мелким плотным текстом и линовкой для ответов и торжественно вручила киборгам. — Дэну пришлось таки отвлечься от трассы. — Ваше полное имя, кличка, возраст, модель. — А почему на бумаге? — удивился капитан. — Прислали бы анкеты по почте, парни заполнили бы и отправили. — Нет, — отрезала Марина. — Мне необходима не автоматическая обработка цифрового документа, а обдуманные и осознанные ответы. К тому же я должна быть уверена, что в процессе заполнения на моих подопечных не оказывалось давления. — На ваших, — прокомментировал Дэн левой бровью. — О, надавишь на них, как же! — проворчал тэд продумывая следующий ход с позиции, как умереть наиболее достойно. Станислав ожидал, что Дэн конечно скажет «нет» и продолжит работать, как бы инспекторша не упрашивала и не настаивала, но у навигатора оказалось плохое настроение, трасса никак не складывалась, и он беспрекословно взял тайм-аут и один из карандашей ланца. Котик покосился на собрата и тоже не стал отбрыкиваться. С первыми пятью вопросами анкеты, совпадавшими со стандартной таможенной декларации Дэн справился быстро, но следующий поставил его в не меньший тупик, чем трасса. — Считаете ли вы, что человек имеет право владеть и управлять киборгом? Навигатор задумчиво прикусил кончик карандаша, мимоходом отметив низкую питательную ценность и примесь слаботоксичного красителя. Заинтригованный тэд подошел к другу, заглянул ему через плечо и посоветовал. — Напиши, смотря сколько сгущенки, я за это получу. — Не подсказывать, — торопливо вмешалась Марина. — И вообще... Вы не должны оказывать на них давление. Выйдите из помещения. о Ухожу, ухожу. Тед поднял руки и попятился, зная, что друг потом охотно поделится с ним сканом анкеты. Вариант напарника Дену понравился, но он решил тренировать собственную фантазию. Смотря в каком случае, пол полчеловек пусть сам моет. Устраивают ли вас условия вашего проживания? Да. Кладовка сухая и чистая, правда, иногда швабра на голову падает, зато на ведро можно сесть. Какие учреждения, службы помощи разумным киборгам вам известны? И укажите их координаты, если знаете. Дэн знал и указал в галактической системе координат местонахождения двух последних баров, куда они ходили с Тедом, а также ближайшего филиала «Матушки-Крольчихи». Подвергались ли вы насилию, а — психическому, б — физическому, в — сексуальному?» Дэн подумал и подчеркнул все три варианта. А на следующий подпункт со стороны кого ответил «Кошки». «Пытались ли вы защитить себя, и как именно?» «Да, я швыряю в нее тапками». Ланс посмотрел на Марину сперва с подозрением, потом с подозрительным интересом, и зрачки киборга вспыхнули красным. Гостья напряглась, заозиралась в поисках поддержки, однако все космолетчики вели себя так, будто ничего не происходит, вернее, они ничего не замечают. Весьма нарочито не замечают, только Полина не выдержала и сдавленно захрюкала в кулак. Несколько минут слышалось лишь шуршание карандашей по бумаге, услаждающее слух инспекторши и наполняющее души экипажа радостным предвкушением. Дэн перевернул лист. Там был только один последний вопрос. Имеются ли у вас претензии к вашему опекуну и ближайшему окружению, и какие именно? Зато строчек для ответа... «До конца страницы». Рыжий почесал карандашом за ухом, Вспоминая самые вопиющие Прегрешения сокомандников, И принялся упоенно перечислять Свои обиды, глумяться Над моей любовью к сладкому. «Воруют личные вещи, Кружку, не дают стоять В душе больше часа, Лечат по всякой ерунде». Запрещают восполнять энергетические потребности алкоголем. Требуют надевать скафандр для работы в опасных для людей условиях, тем самым принижая меня до своего уровня. Заставляют спать по восемь часов в отдельной каюте. Мне страшно. Порвали любимый свитер. Строчки кончились. Желание сублимировать досадный затык с трассой. «Нет». И Дэн прибег к помощи классики. А на неделе капитан велел мне почистить унитаз, и я начал со стока, а он сорвал сидушку и ейной крышкой начал меня в харю тыкать. «Милая Кира, сделай божецкую милость, возьми меня отсюда в армию, людей стрелять, нету никакой моей возможности». Инспекторша почувствовала неладно и занервничала еще больше. Даже людям стало заметно. — Все, заполнили? — нетерпеливо поинтересовалась она, глядя, как Дэн мельчит уже на полях анкеты. «Еще 143 — Еще сто сорок три секунды! — жалобно взмолился Ланс. — Автограф не забудь поставить, — ревниво напомнила Полина. — И заснять для коллекции. В итоге лист у увлекшегося котика пришлось отбирать силой. Ну вот, так всегда. Только начало получаться, как люди начинают бессовестно им владеть и жестоко управлять. Торжество Марины длилось недолго. Первой страницы анкеты карандаш вообще не коснулся. Зато на обратной стороне листа... — Может, оставите его нам? — с надеждой спросила Полина, понаблюдав за реакцией гостей. — Я их собираю. — Нет. — Красная, как мак инспекторша поспешно затолкала лист в папку поглубже и чистой стороной вверх. — Это тоже очень показательный ответ. Последние пару месяцев Ланс усердно штудировал пособие по академической живописи и на днях добрался до обнаженной натуры. — Увы! Имеющаяся в наличии натура решительно отказывалась обнажаться, особенно почему-то мужская и капитанская, но Ланс быстро нашел выход. Инфракрасное зрение в сочетании со сканером позволяло видеть сквозь одежду, пусть не очень четко, зато с бонусом из внутренних органов. А тут еще такой хороший плотный листок подвернулся. Никто же не говорил, что заполнять его надо именно буковками. Дали и все. Терпеливо дождавшись своей очереди, Дэн с непроницаемым лицом протянул Марине анкету. почерку навигатора был хороший, разборчивый. Брэдли Хант Эйч Даже шестым кеглем прекрасно читался, что произвело эффект запивания водки спиртом кажется инспекторша хотела что то сказать но не смогла киборги смотрели на нее с одинаково невинным видом уансс получалось искреннее, у голубоглазого дэна умильнее стиснув папку под мышкой словно там трепыхалось что то живое и опасное марина скомкано попрощалась и без оглядки вылетела из корабля «Заходите еще!» — вежливо крикнул тэд ей вслед, расставляя шашки для следующей партии. «Блин! Опять мне черными!» Кира позвонила через час. Судя по ее лицу, она только что хорошенько прорыдалась и до сих пор утирала слезящиеся глаза. — Ну и что это было? — укоризненно поинтересовался Станислав. — Наша неофитка! Кира вспомнила какой-то из пунктов анкеты и была вынуждена прерваться, чтобы тоненько с подвыванием всхлипнуть в ладони. — Хорошая девушка, но уж больно... радикальная. Считает всех разумных киборгов, отказавшихся покидать своих официальных хозяев, наивными жертвами стокгольмского синдрома, а их владельцев — бессовестными эксплуататорами. И рвется их изобличать. — Но ты же прекрасно знаешь, что мы не такие. К чему тогда эта дурацкая проверка? — Я проверяла не вас, — Кира посерьезнела, — а Марину. — К сожалению, любое общественное дело порой привлекает э, людей которые в реальности понятия не имеют, чем им предстоит заниматься и с кем столкнуться. Вот я и решила ее немножко, ну, отрезвить. — А почему именно нами-то? Как бы бедная девушка после такой проверки в антидексисты не подалась? — Потому что вы еще самые вменяемые, — честно сказала Кира. Но не успел Станислав возгордиться, как она глянула на лежащие перед ней листы и снова всхлипнув добавила «Ну, по крайней мере, я так раньше думала».